Просто в знак дружбы и больше, чем дружбы. Духи земляника, самые дорогие, какие я знаю. Благодарю вас. Но я ненавижу запах земляники, а? даже в таком облагороженном виде. Сейчас у меня французские когти грифа. О, разумеется, только да. для специальных случаев, ну, вроде да. сегодняшнего. Да. А на каждый день я всему предпочитаю силюию. это мой запах. Так что подарите лучше вашу землянику телатами. Ну, при чем тут телатам? Сейчас мне нужны вы, такая же очаровательная, как моя заочная любовь. Пчело Аланава. Знаете, что вы? Вы до странности на нее похожи. Простите. Челатама, зачем ты здесь? Я приказал быть наверху. Подслушивать, следить за мной. Как вы смеете? Прошу не вмешиваться, Телотама! Сейчас же наверх! Уберите ваши грязные руки, негодяй! Трейзер схватил Телотаму за талию и потащил к другой двери. Телотама влепила ему пощечину, вырвалась и кинулась к перилам. Но трейзер опять схватил ее и получил удар еще крепче. Разъяренный он сбил ее с ног, охнул от пинка, нанесенного ему леа, отшвырнул итальянку и наклонился над упавшей Телотамой. В это время через перила веранды перескочил Даярам. Не раздумывая ни секунды, он пнул Трейзиша так, что тот отлетел в угол террасы и распластался на цементном полу. Рамамурти поднял тело Таму и шагнул с ней к перилам. Трейзиш вскочил и стал вытаскивать из заднего кармана пистолет. Даярам выхватил подарок инженера Сишагири Рао быстрее, чем полупьяный и ошарашенный ударом продюсер, направил Дуло в его ненавистное лицо и нажал спуск. Широко раздутые ноздри, выпученные глаза и раскрытый рот Трейзиша Ударила струя едкой жидкости У Трейзиша перехватило дыхание Он выронил пистолет и, закрыв лицо руками, своем грохнулся на пол Кашляя, чихая и икая На веранду вбежали Ахмед и еще один слуга Недобро усмехаясь, Дайарам поверг их рядом со своим хозяином Распыленная трава заставила расчихаться Леа и Тилотаму. Они перепрыгнули через перила и были подхвачены подоспевшим Анарендрой. Все четверо побежали по дорожке сада.